А если окликну и не ответишь, то кровь твоя должна будет пролиться. Вот и пошел королевич с королевной в ее опочевальню, А там стоял еще больший каменный стукан, которому королевна сказала. Когда отец будет окликать, то отвечай ты. Кивнул большой каменный стукан головою молча и стал кивать ею все медленнее и медленнее, пока голова опять стала неподвижна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 Между тем королева подыскала для своего сына жену откуда-то издалека. Когда приехала невеста, свадьба должна была тотчас состояться. Сбежалось множество народу на ту свадьбу смотреть. Стала и молодая работница на ту свадьбу проситься у мильника. «Ступай, пожалуй», — сказал ей мильник. Собираясь идти на свадьбу, вскрыла королевна один из трех орехов, вынула из него красивое платье, надела,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 И вот королевна легла на порог двери в его опочивальню и всю ту ноченьку жалобно ему выговаривала, что она и лес для него вырубила, и пруд очистила, и замок диковины выстроила, что и терновником его оборачивала, и кирхую, и прудом спасает погони, а он позабыл ее так скоро